Несколько дней жизнь Дэна висела на волоске. Она оставалась в реанимации, состояние ее было критическим. Врачи не знали, выкрапкается она или нет. Но реаниматолог говорил, что при такой потере крови чудо, что она вообще еще жива. И за Дэну, которая не верила в Бога, а еще меньше в молитву, молились самые разные люди в самых разных уголках мира. Когда в новостях объявили, что ее увезли в больницу в тяжелом состоянии, Пегги Гамильтон позвонила своему мужу, который в этот момент находился в России, совершая кругосветный поход в защиту мира. В эту ночь пять тысяч или больше россиян, которые едва говорили по-английски, склоняли головы в молитве за неведомую женщину из Нью-Йорка. Элизабет Диггерс и все прихожане Африканской, Методистской и епископальной церкви на 105-й улице произнесли за нее молитву. Сэнди Куперс сделал то, что делают многие люди, из страха что-то потерять. Он принялся давать клятвы и обещания сделать то-то и то-то, если она выживет. Когда Норма услышала новость, она так перепугалась, что совершенно забыла впасть в истерику. Она немедленно взяла трубку и позвонила священнику. В эту ночь во все три церкви Элмвуд Спрингс люди пришли делать то единственное, что могли сделать. Они молились за нее. Горячие линии объединения молящихся разрывалась от звонков. В Сельме, штат Алабама, Сиюки, которая была теперь на короткой ноге с Иисусом Христом, имела много чего сказать. И на всякий случай она попросила все клубы изучения Библии среди кап всей страны помолиться за их сестру. Мать Сьюки Ленора проинструктировала всех членов правления местного отделения Международной коалиции христиан и иудеев. Они должны молиться сами и попросить молиться за Дэну всех своих знакомых. А потом Ленора поразмыслила... И решила обратиться прямо к бедному архиепископу Липскомбу, сказав Сьюки. Дело слишком серьезное с этим не шутит. Нужно идти на самый верх. На следующий день в Ватикан пришла телеграмма. Дорогое ваше святейшество, мне нужно, чтобы вы помолились за нашего друга, который смертельно болен. Ее зовут Дэна Нордстром, и мне нужно, чтобы вы занялись этим немедленно, если не еще скорее. Заранее благодарю. Миссис Ленора Симмонс, Кракенбери, Сельма, штат Алабама. Если Господь слушал, то, вероятно, самая действенная молитва поступила о тете Элнер, общающейся с Богом каждый день. Она вышла в сад, поглядела наверх и сказала, «Пожалуйста, не забирай ее сейчас, Господи. Малышка только начинает жить, а перенесла уже столько ударов от судьбы. Но если тебе нужен член нашей семьи, приходи и возьми меня. Я прямо сгораю от любопытства тебя увидеть». И в планах у меня в сущности нет ничего, кроме как закрутить еще пару банок с пекановым вареньем, а в остальном я свободна, как птичка, и с радостью вознесусь. Через три дня имя Дены исчезло из списка больных в критическом состоянии. Молитвы тут сыграли роль или опыт и врачей. Судить трудно. Но, говоря словами тети Элнер, это ей без сомнения не повредило. За эти долгие дни произошло много чего такого, о чем Дэна и не догадывалась. Посетители приходили и уходили. Репортеры и поклонники пытались проникнуть к ней, но никого не пускали. Как обычно, когда знаменитость попадает в больницу, поползли слухи, что она пыталась покончить с собой. что это была передозировка наркотиков, что у нее нервный срыв, что Джулиан застукал ее с другим и стрелял. Полная чушь, конечно, но зато сплетником, как профессионалом, так и любителем, есть обо что почесать языки. Джулиан Хамзли несколько раз звонил и прислал цветы, и даже как-то заехал. Зато Джерри О'Мелли каждый день сидел в коридоре у двери в палату Дэна, и однажды туда вошел интерн. Что он раньше не видел. Джерри подумал, что он тут делает, но, увидев отсвет вспышки, все понял. Интерн вышел и спешил прочь по коридору к лестнице, но не успел поставить ногу на первую ступеньку. Как Джерри подскочил и схватил его за рукав. Тихо, чтобы не потревожить других пациентов, он сказал. А ну, приятель, отдай-ка мне фотоаппарат. Да пошел ты, бросил парень и рванулся дальше. Джерри стащил его за шкирку вниз, и проходящая мимо медсестра услышала громкий хруст, как будто наступили на ветку. Через минуту Джерри вернулся в коридор с камерой в руке и сел на свое место. Пять минут спустя фальшивому интерну, лишенному приличного куша, который он мог бы сорвать за снимок, сообщили, что у него сломана рука. Парню повезло. Если ты учишься в военной школе, как Джерри, тебе прививают кое-какие навыки. Сукин сын должен радоваться, что это рука, а не шея. А Дэна так и не узнала, что Джерри был больниц. Очнись и живи. Нью-Йорк, 1978 год. Очнувшись, Дэна не поняла, где она. Никак не могла сообразить. Потом услышала знакомый голос. — Ну, здравствуйте, мисс Крепкий решек. Доктор Диггерс сидела в своем кресле у постели. Она улыбалась. — Вы чертовски перепугали уйму народу. Правда — Правда? Дэнна была как пьяная. — Да уж, вы помните, что случилось? — Нет. — Вроде бы нет. — Вас открылась язва, и вы потеряли сознание. Помните? Ничего она не помнила. Ладно, отдыхайте, спите дальше. Все будет хорошо. Мак и Норма сидели на чемоданах и ждали, что врач позволит им приехать. Но он просил немного подождать, пока Дэна не окрепнет. Зато Сьюки плевать хотела на врача. На следующий же день Бак доставил ее на самолете в Нью-Йорк. Не войдя в палату, она разрыдалась. Потому что Дэна была похожа на привидение. За последние несколько дней она потеряла пятнадцать фунтов. Потом, немного оправившись, Сьюки села у постели. — Дэнна, ты поправишься. Если ты тут мне помрешь после того, что мне пришлось пересечь линию мейсона Диксона, чтобы тебя увидеть, я страшно разозлюсь. Сьюки ее развлекала, но по ночам, оставшись наедне с собой, Дэна снова поддавала страху. Она не сможет остаться в Нью-Йорке, она должна уехать, убраться как можно дальше от капеллы. Ей нужно время и расстояние, чтобы придумать, как быть дальше. Она должна что-то сделать, иначе страх добьет ее».